Глава 11 Ну что, сволочи столичные, знакомиться будем? Кинофильм Даунхаус «Даже и не проси, Федька!» Грохнула могучим кулаком по столу Агрипина Падловна так, что затряслась вся бухгалтерия, а с потолка посыпалась штукатурка вместе с люстрой. Налог на прибыль я с первого дня драть буду. Но, Агрипина падловна, ну вы тоже войдите в их положение. Только-только люди дело свое начали. Даже деньги, вложенные в бизнес, еще не отбили. А мы их налогами душить начинаем. Оттож! кивнула несгибаемая во всех смыслах Кикимора. «Погодь, внучек!» – встрял дед. «Ты сперва бы узнал про ентих, которых защищаешь!» «А я и узнал!» Запальчиво перебил я деда. «Всего в городе уже пять кабаков, и два из них с гостевыми номерами. Постоялые дворы теперь у нас в городе есть. Надо дальше развиваться, а вы тут...» «На, подчитай! Дед вместо ответа сунул мне стопку толстых серых листов. «Что это?» Иван мне еще третьего дня дал. Да, я все тянул, не хотел тебя расстраивать. Челобитные, ента, жалобы на твоих любимых трактирщиков. Да, и что тут? Так, был раздет до нитки, угу. подсыпал зилья сонного в вино, а потом насмерть порешили опосля. Во как! А вот так, внучек. Кивнул дед. «Агребина, падловна!» Я повернулся к бухгалтерше. «Будем душить налогами с первого же дня. Готовьте ведомости, я сам отнесу этим предпринимателям». Я сжал головку булавки. «Аристофан с бойцами на выход!» «Да, всех!» «И пару десятков колымдаевских прихвати!» «Пошли, деда, проведем инспекцию на вверенной нам территории!» «Кем веренной хмыкнул дед. «Мной! Не отставай, деда!» На городской площади я сразу заметил Ивана, распекавшего за что-то двух понурых мужичков. «Эй, Иван!» — крикнул я. «Ты сейчас сильно занят?» «Ежели для дела!» Он отвесил каждому мужику по подзатыльнику и подошел ко мне. «Да уж, не на пир зову!» Пойдем с нами, будешь представителем от общественности». «Случилось что, барин?» «Случилось. И твоя вина, кстати, в этом тоже есть. Я по поводу трактирщиков, что наших работях обижают. Так я ж тебе, челобитные, отдал еще когда?» «А сами не могли с мерзавцами разобраться?» «Не могли, Федор Васильевич», твердо заявил он. Ты сам говорил, что жить надо по правилам, по закону. А по закону, ежели я влезу в енто дело, то виноват и останусь». «Самосуд, внучек», — подтвердил дед. «Иван дело говорит». «Беспредел в натуре», — поддакнул Аристофан. «Ничего», — хмыкнул я. «Мне можно и беспредел, и самосуд. В натуре. Пошли». А в чем-то Иван прав, размышлял я по пути к ближайшему питейному заведению, надо бы с правопорядком разобраться в городе. И я хихикнул от своих мыслей, кощей и правопорядок, хотя и с дисциплиной, и с порядком у нас во дворце все было отлично, так что я зря хихикаю. В этом кабаке беспредельничали, ткнул я пальцем в дверь крепкого двухэтажного строения. «Во всех, барин!» – поморщился Иван. «Поналетели вороны со всех сторон, как о новом месте прознали!» «Пошли!» Я пихнул дверь ногой и вошел первым. Кабак как кабак, я на них уже насмотрелся. Большой полутемный зал, крепкие столы и лавки, чад с кухни, вопли отдыхающих и узенькая лестница наверх, в номера. «Всех, кроме персонала, вон!» — приказал я. «Хозяина ко мне!» Бесы и ребята из спецназа быстро вышвырнули на улицу гуляк, а я посмотрел на толстого мужика в засаленной одежде, поставленного передо мной. «Афиногеном Кирилловичем меня кличут батюшка!» — поклонился он мне. «Желаете пир горой устроить своим ребятушкам? Так это мы завсегда рады помочь!» «Ни копеечки с нашего благодетеля не возьму, да еще и...» «Заткнись!» — прервал я. «Пир окончен, да и имя мне твое без надобности. Аристофан, тащи его на площадь и поставь бойцов для охраны. Сейчас еще коллег его подтащим». Через полчаса под охраной наших ребят пятеро коммерсантов стояли на площади, понуро опустив головы, и искоса поглядывая на толпу, которая не применула собраться. «Жители нашего славного города!» — скинул я руку, привлекая внимание. «Знаете ли вы этих людей?» «Ага! А то! Да кто ж их не знает!» «А ведомо ли вам, что они под видом ресторанного и гостиничного дела» опаивали и обирали честных работников, зашедших к ним отдохнуть после трудового дня. «Было такое!» «Да вон вчера соседа моего Митьку догола раздели, те еще гады!» «Темку вчера насмерть порезали!» «А какого ж тогда?» «Ладно, больше этого у нас не повторится. Имущество этих преступников отторгается в пользу казны». А заведовать их предприятиями теперь будут государевы люди. И будьте уверены, никакого обмана и злодеяний больше не будет. «Хорошо бы, барин!» «О, дило! «А цены на водку не снизят по такому поводу, барин?» «Их!» — ответил я под хохот толпы. «А с ентями что делать думаешь?» В лес вездесущий Пашка. «А вот я как раз об этом с вами и посоветоваться хотел», — кивнул я. «Как думаете, горожане, что лучше, повесить их или головы срубить?» Во вспыхнувший диспут я не стал вылезать, только махнул Аристофану. «Сделаешь, как большинство решит, но в любом случае в живых этих засранцев не оставляй». «Без базара, босс!» «Деда!» Сможем мы быстро людей найти, хотя бы на время, чтобы кабаки прямо сейчас работать начали? Людей, внучек? По барабану деда, лишь бы честные были, наши. А сделаем, внучек, только вот бухгалтерия. Агрипина Падловна пускай теперь сама разбирается с новоприобретенным имуществом. Будет она с себя же налоги брать, не будет ее дело. И то верно. «Давай действуй, а мне тут еще пообщаться надо!» «Иван, пошли со мной, посидим в кабаке, отведаем, чем они тут народ почуют!» «Работы много, барин!» «Вот ты кадр!» — восхитился я. «Тебя второй человек в государстве в кабак зовет, а ты нос воротишь!» «Пошли, пошли, надо обсудить кое-что, не убегут дела твои!» В том самом первом заведении с которого мы начали карательно-показательную ревизию, уже суетился за стойкой бес и при виде нас сразу заорал. Бабро пожаловать в казенное учреждение «Великолепный бес». Сегодня по высочайшему указанию каждая вторая рюмка бесплатна при условии покупки закуски на сумму не менее 5 грошей. Студиозам и престарелым скидка» при предъявлении соответствующих грамот. О, ну тут кабак точно в убыток работать не будет с таким-то персоналом. Чайку нам обеспечь, махнул я бесу, и печево какого к нему. Сделаем, Федор Васильевич. Уже без ужимок поклонился бес. Для приватных разговоров мы вон там в углу столик держим. Извольте пройти. У меня вдруг даже настроение поднялось от такого сервиса. Правильно я все сделал. И то, что себе кабаки забрал, да и то, что казнить этих вредителей приказал, ни капельки не жалею, ибо нефиг. Иван, а как тебя, кстати, по отчеству? Начал я, когда мы расположились в уголке за небольшим столом. выдам, батю звали. Он кинул пять кусков сахара в свою кружку. Так вот, Иван Давыдович... Видишь, какие дела у нас, оказывается, творятся? Бывает, Федор Васильевич. А надо так, чтобы не было больше такого. Ну, это ты загнул, барин, усмехнулся Иван. Полностью, конечно, мы этих пройдох не искореним, но до минимума снизить их деятельность надо постараться. Почему вы сами их не прижали? Так я ж говорил, удивился он, нельзя нам, у тебя вон вона власть. Ты пришел и навел порядок, а нам не по чину. — А давай мы и тебе власть дадим, городскую. — Это как же? — прищурился Иван. — А вот так. Назначим тебя главой города, подчиняющегося царю батюшке, конечно, и верши тут сам дела, правь, наказывай, милуй. — Смешно, батюшка, — кивнул он. — Ну, еще по кружечке и пойдем работать. Я серьезно, Иван. Пришло время городу самому о себе заботиться. Царю не до вас сейчас. Забот у него и так полно, причем на более высоком уровне. А я разрываюсь между ним и вами, а от этого и там, и там не успеваю. А вот будет у вас в городе человек, которому все подчиняться должны, такой, чтобы и за порядком смотрел, и жалобы горожан рассматривал, и все вопросы от самых мелких до больших решал. «Вот это просто замечательно станет!» «Я?» – ткнул себя пальцем в грудь Иван. «Ну а кто еще?» «А вот теперь совсем не смешно!» – помотал он головой. «Куды мне такую махину на себе переть? Да и деревенский я, малограмотный. Покрутила меня, конечно, жизнь по городам, но не осилю я такое, Федор Васильевич. Не серчай!» «А куда ты денешься?» Отмахнулся я. «Надо, Иван Давыдович, я к тебе присматривался, с народом ты ладишь, мужики тебя слушаются, действуешь ты по совести, а то, что знаний маловато, так это мы поможем». «Вот Сидор Петрович». «Сидор у нас служит, а мне человек городской нужен, понимаешь? Да и пост свой, кому сейчас Сидор отдаст, ельки что ли?» Иван фыркнул. «Забавная девчушка. Кабы не такая молодая была, ух бы я!» «Да какие твои годы!» – хихикнул и я. «Женись, только имей в виду, что тетушка ее сама Агриппина-падловна!» «Ох, верно, барин, ну ее! А жаль!» «Ладно, я к тебе не свататься пришел. Короче, принимай город, Иван Давыдыч. Сперва надо тебе антураж создать. Ну, наглядно показать, кто тут власть, понимаешь? А кто тут власть? Раздался за спиной голос Михалыча. Ты, дед! Садись, как раз вовремя. Надумал я поставить Ивана городским головой. Чего мы на все эти мелочи силы тратим? Пусть жители сами о себе заботятся. Как думаешь? Давно пора, внучек, кивнул дед. Все хотел тебе енто самое предложить, дождал, когда ты сам догадаешься. И вот, сподобили боги тебя наконец-то, хоть и с опозданием, но тебе и так сойдет внучек. Потом поприкалываешься, деда, ладно? А ить и ладно. Только вот не нравится мне, как ты ен тот пост великий обзываешь. Городской голова — она самая. Вот в немецчине там позабавнее чины бывают. Бургомистр, к примеру, или член городского совета. Голова, член совета, какой-то урок анатомии, а не конструктивный разговор. Название важно, внучек. Согласен. Как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Это из классики, пояснил я, увидев непонимающий взгляд Ивана. Кстати, на будущее ты, Иван Давыдыч, всеми этими кораблями тоже будь любезен, озаботиться. У нас река вон какая здоровенная, недалече. Дойдут до нее руки, пристань поставим, склады, дорогу в город хорошую проложим. Будет купцам облегчение, а нам копеечка в казну. Опять же, войска можно быстро перебрасывать, кивнул Михалыч. Ну, это мы и без кораблей. Ладно, не сейчас начальник загнул палец дед, — городничий. — Мэр, — подсказал я, — а пусть губернатором будет. — Так ента же вроде целой губернии заведует, — усомнился дед. — Да растем и до губернии, зато звучит хорошо. — Ну, пусть так, лишь бы человек хороший был. — Значит, договорились, Иван? — Договорились, батюшка, только... «Боязно все ж!» «Конечно боязно, как всегда, на ответственном посту, но я тебе помогу, не переживай. К любому из наших в любую минуту обращайся». «А что ты, Федор Васильевич, о фураже каком-то говорил?» «А? О, антураж, верно. Вот, дед, вечно ты меня с сбиваешь. Надо, Иван, сразу показать, кто тут власть, выделиться, понимаешь?» Сейчас вот как закончим разговор, сразу же начинай себе терем губернаторский строить прямо на площади. Ну, не посередке, конечно, но на видном месте. Не скупись. от Отгрохай в три, а то и в четыре этажа. Да куда столько? Не переживай, невесело усмехнулся я. Набегут еще дьяки с писарями до да советчиками. Одежду тебе поменять надо. Мундир. Влез дед. Как парадная форма, согласен, кивнул я, а вот для повседневной работы Машку озаботим. Верно, деда. Попал Иван, она с дамами такого намудрит, хохотнул я, но придется потерпеть ради пользы дела. А казна, барин, у города своя казна будет? Вопрос, задумался я. Будет, заявил дед. Под строгим контролем и постоянными проверками нашей бухгалтерии. Вариант. И еще, Иван Давыдович, надо охрану городскую организовать. Да ты не паникуй, поможем. Выделим тебе бесов со скелетами, пускай улицы патрулируют, у злачных мест посты выставим, а поймают нарушителя. А сразу башку долой, кровожадно посоветовал дед. «Сразу пусть в участок волокут», — поправил я. «Милиция, полиция...» «Как деда в твоей любимой загранице этих охранников называют?» «Да, так и называют», — пожал он плечами. «Городская стража и шо». «Значит, полиция», — подытожил я. «Присылай, Федор Васильевич, своих бесов и скелетов на службу», — вздохнул Иван. «Будем охранять». Договорились. «Ты только не забывай им вовремя жалование платить!» «Твоим слугам я?» Отжук! восхитился дед. «Они же на тебя работать будут!» «Правильного мы внучек губернатора нашли! На ходу подметки режет!» «Чайку еще не желаете?» Подскочил к нам без и зашептал мне на ухо. «Федор Васильевич, племяш у меня шибко резвый!» Не прислать ли его к вам в охрану городскую на жалование? Подслушиваешь, паразит. Да ни разу, даже не покраснел он. Вон, к нему присылай, показал я на Ивана. А в канцелярию не забудь за протекцию занести, строго наказал Михалыч. Не без понятиев мы, обиделся бес и убежал за чаем. «Ну, основное мы вроде обговорили, а рабочие моменты в процессе решим». Я начал подыматься из-за стола. «Давай, Иван Давыдович, действуй!» «А ты, батюшка, еще скелетов из армии на городские нужды обещал пригнать!» Скороговоркой произнес Иван. «Колымдаю запрос подай!» Отмахнулся я. «Чего я вместо тебя работать буду?» «От ты хитрый, Федор Васильевич!» Покачал головой Иван. Спихнул на меня все заботы. Служба такая, ухмыльнулся Михалыч. Вот тут бы мне и закончить эту часть моих хроник славной Кощеевой канцелярии. А что, в новый мир мы попали, обустроились, город вон какой классный строить начали, чего еще надо, так? Так, да не так. Ох! Как я терпеть не могу все эти драчки, мордобои, войны? Есть упоение в бою, угу, но надо ради исторической правды и полноты описываемых событий. Пара недель прошла после назначения губернатора города. Я с текущими делами разобрался, вздохнул свободно, вон даже эти записки начерно набросать успел. И тут меня опять втянули в героические подвиги во славу царя-батюшки. Чтоб ему коньяк поперек. Ладно. В общем, пришел Гюнтер как-то утром в канцелярию и пригласил к кощею на чай, а заодно и на совещание генерального штаба. Спасибо, мундир не заставили одеть к чаю. И флагов моих черных вели нашить побольше. Давал указания дворецкому царь-батюшка, когда я вошел к нему в кабинет. Очередной парад кивнул я Колымдаю и Кеши с Жорой. Доброе утро, Ваше Величество. Ударим войсковым смотром по бездорожью и разгильдяйству? Ударим, согласился Кощей. Садись, бери стакан и вникай. С утра не пью. Я присел к столу. Кто ж тебе водку предлагает? Хмыкнул царь-батюшка. «Чай!» «Со сгущенкой!» Согласился я. «Ну а теперь вы что затеваете, ваше величество?» «Воевать пойдем, Федька!» Радостно оскалился царь-батюшка. Колымдай в восторге щелкнул каблуками, а генералы-скелеты синхронно клацнули челюстями. «Милитаристы, блин! Единственная радость в жизни – война!» «Что, опять?» «Снова на нас кто-то наехал?» «А чего мы ждать будем?» – обиделся вдруг Кощей. «Сами первыми нападем!» «Но не в целях агрессии и захвата вражеских территорий», – обосновал моральную базу Колымдай, «а исключительно ради превентивной защиты». «Бей первым!» «Понятно!» «А с чего вдруг именно сейчас?» «Не вдруг!» – строго сказал Кощей, но тут же хихикнул. Радислав из Путятича на нас сильно обижен, войска созывает. «А кстати», — вспомнил я, — «он послов с выкупом присылал?» «Назад я послов его отправил», — отмахнулся царь-батюшка. «Выкуп взял, а послов отправил. Целых две телеги выделил в дорогу. Одну для голов, другую для тел». «О как!» «Вот тут-то Радик на вас и обиделся?» «Вот с чего, Федь, а?» – развел руками Кощей. «Теперь придется оборону держать. Прямо у этого его путятича». «Я им тут и не нужен был, если по-честному. Без меня все решили, а меня ради приличия в курс дела ввели. Генерал-фельдмаршал все-таки». Решили показательный марш-бросок сразу по всей Руси устроить. Ну, кроме севера и юга. Северные Старграда решили не идти. Да там и делать нечего особо было. Деревушки да хутора одни. А на юге наши разведчики застряли где-то на Дону. Около чего-то там белого. Не помню. Даже до Крестополя не дошли. Ну, потом доберемся и до туда. В общем, по центру Руси решили ударить. В смысле обороняться? — Вот только я им зачем нужен? — возмущался я, вернувшись в канцелярию. — Ну, решили порезвиться, ну и на здоровье. А у меня дел полно. Вон и Маша просила помочь к свадьбе Ивана Палыча и Дарьи подготовиться. — Надо, внучек! — сочувствующе вздохнул дед. — На, заешь, грусть печаль сетринкой. Ты же у нас генерал как-никак. А генерал должен быть на поле ратном. Иначе и придворные не поймут, да и Кощеюшка не одобрит. «Я босс, в натуре с тобой пойду», — успокоил Аристофан. «Пойдешь, конечно», — вздохнул я. «Куда ж ты денешься?» «Мужчины!» — фыркнула Маша. «Вам бы только воевать. Лучше бы театр в городе построили». «Во-во!» — подхватил я. Театр – это очень важно и нужно. Гоголя ставить будем, Шекспира. И народу полезно, а уж как важно в деле воспитания подрастающего поколения. Давай, деда, беги к кощею, скажи, что я занят очень. Фёдор Васильевич. сто стотысячный раз укоризненно протянул Колымдай. Ой, только вот не начинай опять. Вернешься, а тебе медаль дадут, Федь. Погладила меня по руке Варя. «И ты туда же? Да у меня этих медалей!» «Пошел я, конечно, воевать. А куда деваться?» «Точнее, поехал». «Нет, вот отвлекаясь от всех этих баталий, ответьте мне на простой, даже элементарный вопрос. Почему к седлам подушки не привязывают, а?» «Вот и я не знаю». Создать, что ли, научно-исследовательский отдел по этому вопросу? Ладно, потом. Мы расположились на высоком холме. Царь-батюшка, подав Максимилиана немного вперед, держал в руке большое древко с большим же стандартом, Личным, императорским. Я ему голову забивал флагами, а у него, оказывается, свой есть. Тоже черный, но с головой скелета. Спасибо, хоть без перекрещенных костей снизу. Да, в принципе, пусть резвится. А на ворота мы будем мои флаги с мечом вешать. И все, давайте больше не спорить на эту тему. Я сказал. М". Колымдай и я с дедом расположились по бокам кощея, а сзади нас вздыхал Аристофан со своей бандой, а еще дальше три сотни спецназа. Стольный город Путятич был перед нами как на ладони. Не Никифоров, прямо скажу, покруче, посолидней. Стены каменные, мощные, высокие. Ворота тоже ничего так, крепкие. Из-за стен выглядывали верхушки многочисленных церквей и многоэтажных теремов. — Богато живут, — хмыкнул дед, — будет чем поживиться. Он лихо подкинул топорик, и тот, провернувшись несколько раз в воздухе, впечатался рукоятью ему в ладонь. — Орел ты у меня, деда! Вот только зачем тебе топор? Тут и без тебя ратников хватает. — А сундуки вскрывать? — Отмычки дома забыл, — фыркнул я. — Так неинтересно. — Ну, можно уже, государь, — прошептал Колындай, ерзая в седле. — Можно. Давай! Кивнул Кощей. Колымдай поспешно схватился за головку булавки, воткнутой в погон, и что-то быстро забормотал, а потом подмигнул мне и взглядом указал на поле перед нами. — Я первым не пойду, — помотал головой я. — Нашли тоже пересвета с челубеем в одном лице. — На поле смотри, внучек, — подсказал дед. — Поле как поле. От холма, где мы стояли, до крепостных стен метров триста ромашек и зелененькой травки, даже одуванчиков нет. Чего тут смотреть? о По всему полю вдруг начала вскипать земля, будто тысячи кротов-переростков решили внезапно свежим воздухом подышать. Только из нор начали выскакивать вовсе не кроты, а наши боевые бесы вперемешку с не менее боевыми скелетами. Серо-белый поток, извергавшийся из земли, был казалось нескончаемым. Но каким он точно не был, так это хаотичным. Выскочив, бесы тут же отбегали назад и выстраивались длинными шеренгами, а скелеты, наоборот, немного подавались вперед и тоже выстраивались, только четкими такими рядами или прямоугольниками. Что-то знакомое. Я вгляделся и хмыкнул, вот же Колымдай, дорвался до игрушек. То-то он меня доставал римской армией и так просил распечатать статьи из энциклопедии, что я не выдержал его нытья, усадил за монитор и открыл ему Вегеция, ну того, который Флавий, а сам сбежал куда подальше. И вот теперь я мог узреть результаты его игр. Скелеты выстраивались в боевом, явно римском порядке. Я тут не специалист, но в фильмах всегда что-то подобное, четкое, грозное и красивое показывают. А еще эти большие, прямоугольные, закругленные с боков щиты. Тут уж любой догадается, с кого Колымдай идею спиратствовал. Вооружены скелеты были копьями и короткими мечами, ну, понятно. А вот бесы позади них, те весело махали саблями и луками. Надо понимать, основные репетиции военных действий пали на голову послушных и дисциплинированных скелетов. Когда подземный поток иссяк, поле перед нами было заполнено нашими бойцами, да и не только перед нами, но и охватывая путятич с боков такими же четкими рядами. Ромашек уже не было видно. Да и трава едва пробивалась сквозь светло-серые ряды. Метров сто от первой шеренги до стен остались пустыми. И Кощей как раз и указал туда рукой, и кивнул мне. «Давай, Федька, пошел!» чего? а Сигнал к атаке подавать? А чего я? У Колымдая же, небось, где-то и трубы сигнальные припасены, и бараба...» «Поехали, внучек!» Перебил меня дед, трогая своего коня с места. «Куда? Зачем?» «Вызовешь Радислава!» Напутствовал меня царь-батюшка. «И объяснишь ему все. Давай двигай!» «Я с босом! Заорал Аристофан, подскакивая к нам. «Хоть реально меня вяжите, а я с босом поеду!» «Колымдай!» Приказал царь-батюшка. «Давай сигнал!» Вот тут труба и завыла. Противно так громко, но коротко, что радовало. Только радовался я пару секунд, а потом скелеты как начали лупить мечами по своим щитам. И не в разброд, а слажено так в такт. Бум, бум, бум. Дед шлепнул Матильду по крупу, и мы начали спускаться с холма, а потом поперли и сквозь эти бумкающие ряды которые били по щитам неравномерно, а все ускоряя темп, и когда мы выехали на чистое пространство перед воротами, грохот стоял такой, будто я попал в стрелковый тир, где одновременно испытывают сотню крупнокалиберных пулеметов. Как я не оглох, до сих пор удивляюсь. Чудо, не иначе. «Неуютно тут как-то», – поежился я, оглядываясь по сторонам. «Петька, срочно сделай лицо строгое и общий вид наглый прими», — зашептал дед скороговоркой. «Ты же, блин, самого Кощея, посланец!» «Блин!» — согласился я. «Деда, а ты пирожок не захватил с собой?» «Ты тут завтракать собрался?» — поразился дед. «Под вражескими стенами?» «А я бы в натуре тоже пожевал!» — откликнулся Аристофан. «Босс, а ты им ручкой помаши. Типа пришли мы, встречайте». «Ага, пульнут еще из пушек. Вон, смотрите, поверх стены жирло на нас нацелили, и дымочки там уже вьются. Не думаю, что там перекур сейчас устроили». «Фитилиента», — подтвердил дед. «Ба да, тебе не все равно, внучек». «В смысле? Что из пушки тебя застрелят, что из лука». Конец-то един, внучек. Останется тварька твоя вдовицей бездетной. Да ничего бедно ей не останется, Как заново мужа себе искать, Ибо одной-то жить тоже не сладко. И хорошо, ежели человек попадется добрый, Бить раз в неделю после церкви будет. А если бестолочь какая, Вроде того Пашки Белобрысова, а? Каково тебе тогда будет, внучек? «Дед!» «Ты что несешь?» – заорал я. «А чего это и правда я?» – удивился Михалыч. «Нервы, дедушка, отвечаю!» – авторитетно заявил Аристофан. «Завязывайте, а? Ну, пришли мы сюда. А теперь что? Послов, что ли, звать или как их там? Парламентеров?» а «Зови сразу князя, внучек!» – хмыкнул дед. Я кивнул и ткнул пятками Матильду в бок. Пару шагов, мадмуазель, сильвупле. Коняшка шагнула вперед, я бряхнул медалями, а она вскинула голову и громко заржала. Вот бы мне такую голосину, буркнул я и заорал. «Эй, есть кто дома? Князь живой еще? Типа ау!» Чаво? неуверенно отозвались со стены. Чаво, нать!» Открывай, сова, медведь! Тфу, зови, князя, говорю, перетереть кое-что надо. Целься, братцы! скомандовал кто-то из защитников. Офонарели! взвизгнул я. Я тебе дам Целься, я вот сейчас все о Кощею расскажу. Так ты от Кощея, что ли? Нет, блин, от Агриппины Падловны вам ведомости на подпись принес. Только я вам их не дам, потому что у вас... От Кощея, ратнички, от Кощея!» Выехал вперед дед. «Михалыч, ты что ли?» Отозвались со стены. «О как! Деда и тут уже каждая собака знает. Когда это он успел?» «А я, внучек», — подтвердил дед. «Князя покличь, потолковать нать». «Да тут-то, а — заверили со стены. «Ухи уже навострил! Ой!» Переговорщик заткнулся, явно схлопотав за излишнюю болтливость. — Князь! — снова заорал я. — Радислав! Выходи, подлый трус! — А вовнучек внучек разошелся! — хихикнул дед. — Ну, чего тебе? — между зубцами стены над воротами показалась борода. — Ну, я князь, а вот ты кто таков? — — Полномочный представитель императора нашего Кощея. А в самом ближайшем будущем и вашего императора прошу учесть. — Во, князь, зацени! Я махнул Аристофану, и он поднял над головой мое черное знамя с мечом. — Ну, не мое, Кощеева, но это я его придумал. Ну, почти. — Знаю такое! — крикнул князь. — На Никифорове, сказывают, висит. Точно! Теперь и у тебя повесим. Вот как раз где ты стоишь, над воротами. Подготовиться к стрельбе! Заорал князь. Погодь, княже! Подъехал ко мне Михалыч, ты в парламентеров стрелять вздумал? А ты, Михалыч, не лезь! Вы его на тоже моих посыльных поубивали. Так то мы нам можно. А ты у нас пока на стороне света и добра, вот и парся с дипломатическим этикетом теперь. А мы пока к батюшке-императору съездим, про твою упертость глупую расскажем, да вы что дальше нам с тобой делать. А ты пока бояр своих потормоши, а вось они умнее тебя будут, да сдаться согласятся. Я все забываю, что дед мой молодость в Европе провел, Воно как про этикет завернул. «Текаем, внучек», — шепнул дед, только не спеша и с достоинством. «Мне тут остаться?» — уточнил Аристофан. «Вы же еще вернетесь?» «Как хочешь», — пожал плечами дед. «А я тут очки оставаться точно не намерен. Мне жизнь моя никудышная однозначно дорога». «В натуре?» — задумался бес. Тогда и я с вами без базара. «И что теперь, ваше величество?» – спросил я, едва мы вскарабкались обратно на холм. «Штурм? А ты армию в первом ряду на приступ города поведешь?» – ухмыльнулся царь-батюшка. «Вы же у нас верховный главнокомандующий!» – возмутился я. «Чего это я поперед вас полезу?» «Вот тогда стой и...» И тут бабахнула пушка. Не думаю, что князь решил таким образом военные действия начать. Скорее всего, у кого-то из пушкарей нервы не выдержали, а может и просто окурок на запальник уронили. Но как бы то ни было, над стеной поднялось белое облако дыма, а ядро полетело прямо в середину наших войск. Надо отдать должное мастерству пушкарей князя. Захочешь, а вот так пушку специально и не нацелишь, чтобы ядро точно между наших рядов попало. Взрыло оно землю между скелетами, осыпало их землей, пару ромашек нафиг смахнула и замерло. Тут же пара бесов из задних рядов рванули к нему, на сувениры точно утащат, распилят и станут продавать как реальный артефакт с арены боевых действий. «Надо будет потом кусочек себе отобрать. Раритет как-никак, память!» «Ну, наконец-то!» отреагировал и царь-батюшка на выстрел. «Запускай Горыныча!» «О, вот на это я полюбуюсь!» «Я помню его разрушительную мощь, когда он по моему приказу море выпаривал!» Сзади раздалось хлопанье крыльев, и над нами завис наш трехглавый. «Здорово, Федь!» «Порезвимся?» «Давай, Горыныч, врешь им!» «Хочешь, залезай, вместе прокатимся, как раньше!» «Хватит болтать!» Прервал нас царь-батюшка. «Действуй, Горыныч, как договаривались!» «Особо там не резвись!» «Пугани разок, а там видно будет!» «Не извольте волноваться, ваше высокобро!» «Да летим я, летим!» «Вот чего сразу за меч хвататься!» Горыныч действительно очень умеренно оторвался в городе. Он больше выделывался на публику, выписывая фигуры высшего пилотажа. Сделав круг над стенами, он вдруг резко рванул в небеса, да еще и закрутился юлой. Потом завис на секунду, набрав высоту, и ринулся вниз. Но не долетев до земли метров 50, плавно загнул классическую мертвую петлю. Прибью, паршивца! проскрепил Кощей. «Показушник трехглавый!» «Ха! Кто бы говорил!» Но я, разумеется, промолчал, предпочитая получать удовольствие от выкрутасов Горыныча, а не царские подзатыльники. Порезвившись, Горыныч опять начал облет стен, но тут очухались защитники города и открыли по нашему змею стрельбу. «Идиоты!» Что этому летающему бронепоезду какие-то стрелы? Даже из пушки сомневаюсь, что Горыныча подбить можно. О, а вот и пушка. Какие-то умельцы на стене развернули пушку и напрочь, подавив в себе инстинкт самосохранения, пульнули в него. Не попали, конечно, но Горыныч осерчал. Он спикировал прямо на стену и на лету подхватил пушку лапами, А потом так прямо с ней снова взвился в небеса. — Золотой, что на церковь скинет, — заявил Аристофан. — На княжеский терем, — парировал царь-батюшка. — Грошик, что прямо князю на башку, — хмыкнул Михалыч. Угадал Аристофан. Пушка пулей полетела вниз и врезалась прямо в верхушку колокольни, разметав золотую крышу на все четыре стороны. «Гоните золотой, ваше величество!» подбоченился бес. «Зарплаты!» – пробурчал Кощей. «Ну, чего он тянет?» Горыныч, будто услышав, рванул вниз и на излете пульнул сразу тремя языками плазмы по высокому терему. Тот вспыхнул, как новогодняя елочка по просьбам детворы. «Нет, надо все-таки в нашем городе дома из камня строить. Прилетит ненароком вот такой вот». Вот такой вот. Сжег еще один дом и небольшую церковь, а потом плавно повернул к нам. «Как мы там выписывал, а?» – заорал он восторженно, зависнув над нашими головами. «Правда же красиво! Молодец!» скупо похвалил царь батюшка а потом повернулся к нам который час давно обедать пора кощеюшка оповестил его михалыч Затянули мы что-то вздохнул кощей а это ведь только первый город с другими полегче и побыстрее будет государь уверил его колымдай ну все равно да и надоело уже, «Давай, Горыныч, снеси им ворота, да будем заканчивать!» «Да легко!» — фыркнул змей и рванул вперед, подняв облако пыли. «Паразит!» — чихнул дед. «Премии его лишить! В пользу канцелярии!» Горыныч на этот раз не стал красоваться, а просто завис над воротами, откашлялся предупреждающе, а когда защитники с воплями посыпались со стены, начал свои пиротехнические игрища. Ворота вспыхнули моментально и очень быстро осыпались на землю, раскидывая угольки во все стороны. А вот каменное навершие ворот, или как там его правильно называют, ну, кусок стены, короче, над воротами, Горынычу пришлось жечь долго. Секунд 10, не меньше. Не уверен, что камень вот так запросто огнем в пепел можно спалить. Наверняка плазма Горынычева была непростая, а с большой примесью магии. Колдунство, то есть. Но как бы то ни было, но вскоре вместо ворот зиял большой такой дымящийся проем. Заходите, гости дорогие, не стесняйтесь, только подождите пару минуточек, пока не остынет а мы и не стали заходить в город, чего мы там не видели. Князь с ближайшими боярами сам к нам на холм примчался и в процессе добровольной капитуляции торжественно поклялся, что и дань платить будет, и Кащея своим императором признает, а уж флаг мой над воротами он пообещал самолично установить. «Ну, не мой, не мой флаг, Кащеев, но я же его придумал». — Ну, почти. — Ты, княже, не грусти, — хлопнул его на прощание по плечу Михалыч. — Как княжил, так и князь. — Княж, тьфу ты! Мы тебе мешать не будем и в дела твои не полезем, покуда повода не дашь. А коли беда какая придет, зови. Ты теперь под нашей защитой, понял? Князь только кивнул головой и приложил медный пятак к фингалу, который ему все-таки засветил царь-батюшка за необоснованное упорство и глупость. «Ваше величество!» — заныл я, едва князь отъехал подальше. «Я домой поеду, ладно? Ну чего я тут по городам мотаться буду? Толку с меня!» «А у меня дела, в город сбегать надо, посмотреть да проследить, как там и что. Ага, ваше величество!» «Едем вместе, Федька!» – кивнул Кощей. «Колымдай и без нас справится. «Будет сделано, государь, даже и не переживайте!» Склонил голову наш вояка. «Попугай их там хорошенько, насчет Дани договорись!» Напутствовал его царь-батюшка. «Не забудь мои флаги над воротами повесить! Ну, а мы домой!» Он вздохнул. Дел-то сколько еще! Эпилог «Это только присказка, сказка впереди» Владимир Высоцкий Вот так мы и стали жить-поживать, да добро царю батюшки наживать. Маша к свадьбе Иван Павловича потихоньку готовилась, Михалыч у своей новой пассии целыми днями пропадал в ее избушке на курьих ножках. Колендай, нагнув практически все города Центральной России, Руси, пардон, разрывался между полевыми сборами армии и своей Тамаркой, которая ждала ребенка. Варя целыми днями пропадала с придворными дамами, а ночами... Все хорошо у нас с Варюшей, короче. Аристофан почти переселился в город, налаживая гостиничный бизнес и патрульно-постовую службу полиции. «Тишка до да Гришка!» Ну, эти кадры, как всегда, на уши всех ставили в перерывах между домашними хлопотами. Горыныч доставал всех рассказами о своих подвигах, да так, что когда он приземлялся на крышу, придворные как тараканы разбегались во все стороны от него». Пришлось провести с ним воспитательную беседу, а то и отдохнуть спокойно людям негде. И не людям тоже. Бюнтер все за царем-батюшкой ухаживал, в бытовом смысле, а не в любовном. А сам Кощей целыми днями пропадал в своей лаборатории или устраивал экспедиции за какими-то там особыми артефактами. А я разрывался между дворцовыми делами государственными и городскими. Проблем везде хватало, взять хотя бы… Ладно, об этом в другой раз. А в этот раз я заглянул к царю-батюшке на послеобеденный десерт перед полником и, раскачиваясь на стуле, с восторгом слушал отчет Кощея о его последней вылазке за каким-то там жутко колдунским «погоняй камнем» понятия не имею, что это такое и зачем нужно. Байки под настроение Кощей травить любил и умел. Жаль только, редко удавалось послушать. «Я ему... На! Прям промеж ушей, прикинь! Он бултых в яму, и давай оттуда в меня слюной ядовитой плеваться. Но ты же знаешь меня, Федька, я же такие дела на...» Дверь кабинета распахнулась, и к нам влетел Михалыч, да с таким видом,